Глава 9. Хрустальная пещера Мы выпрыгнули из сани одновременно. Стеклянник с воем шарахнулся от огненно-голубой волны силы Джиана. Моя катана рассекла прозрачную плоть второй твари, которая уже вознамерилась отхватить от меня кусок побольше. Абура оскалился, лапой с когтями замахнулся на раненого стеклянника и оставил на боку того глубокие борозды. Рюк рычал и бил мощными лапами, стараясь не подпустить врагов к саням. От пляски шаманской силы в моих глазах зарябило. Джиан изрыгал проклятие на древнем наречии снежных целителей и раз за разом отгонял голодных тварей. Посмотреть в его сторону не получалось, стеклянник не хотел подыхать, изо всех сил пытаясь прокусить мне руку. Катана вонзилась в бедро твари, удар мощной лапы откинул меня в сторону. Я задохнулся и врезался спиной в землю. От боли на миг сковало все тело. Жуткая пасть уже разверзлась надо мной, но в ту же секунду ее снесло голубой молнией. «Шевелись!» — рявкнул чудом стоящий на ногах джен «Цук! У него весь правый бок в крови! Когда успел?» Я вскочил на ноги, одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и вонзил катану прямо в грудь подкравшемуся стекляннику. Абура метнулся к нему и впился зубами в горло. Вой, сотрясший все вокруг, заставил вздрогнуть. Трое стеклянников лежали на земле, прозрачная плоть налилась смертельной красотой. Кровь вытекала на сияющий белый снег, распускаясь алыми цветками. Такой цвет она обретает только после того, как вытечет из раны. Я передернул плечами. Так красиво и жутко одновременно. «Акихита!» — шепнул Абура. Вид крови зачаровывал. Взгляд буквально приковывало. Воздух вокруг становился вязким и густым. С каждым вдохом перед глазами все увиденное смазывалось. «Акихита — Акихита! То, как дернули меня за рукав, тут же отрезвило. Я чуть не грохнулся на бок. «Абура — Абура? Но он ткнул в сторону, я перевел взгляд и язык онемел. А потом рванул к лежащему у саней Джиану. Цук, как много крови! Приходится перехватить его так, чтобы уложить на спину. Лицо Джиана до ужаса бледное, в нем не кровинки. А вот ресницы сомкнутых глаз на этом фоне кажутся угольно-черными. Я хлопаю его по щеке. «Джиан!» В ответ стон. «Убью!» «Так, уже неплохо. Если такое обещает, значит живем». Я быстро осматриваю его бок. Плохо дело, рана глубокая. Надо бы сделать перевязку. Джен с трудом открывает глаза, янтарное пламя затуманено, будто в дыму. на каяма не сейчас! Надо добраться до дракона!» — хрипло сказал он. «Там уже можно передохнуть!» «Передохнуть?» — мрачно уточнил я, быстро доставая из мешка на санях флакон с эликсиром, восстанавливающим жизненные силы. «Немного, но хоть что-то! Это остановит кровь и не даст Джену уплыть по подземным рекам!» смешно Еле выговорил он побелевшими губами, которым я поднёс флакон, тут же поддержав его голову. В жёлтых глазах сверкнул вопрос, но, кажется, ему суждено остаться невысказанным. Джиан поморщился, эликсир на вкус ещё та гадость, но выпил всё до капли. спасибо с трудом выдохнул он. «И тебе», — с неохотой сказал я, понимая, что если б не Джиан, то сейчас дракону не с кем было бы говорить. На его губах появился призрак улыбки. В следующую секунду дрожащая рука опёрлась на мою, и я помог ему сначала сесть, а потом и встать. Держался на ногах Джиан отвратительно, но мы оба понимали, что иначе никак. Поэтому пусть пройдёт больше времени, но я буду уверен, что его жизнь в безопасности. Абура подскочил ко мне и тоже подставил плечо. «Йо-Кай, меня ещё не водили!» – пробормотал Джиан. Вышло на удивление забавно. Я с трудом сдержал смешок, ибо тон сказанного настолько не вязался с окровавленной действительностью, что пропадали все слова. Наконец, Джиэна удалось устроить в санях, подложив мешок под голову и спину. Абура уселся рядом, чтобы контролировать обоих. Шаман и мешок сейчас где-то на одном уровне по способностям к передвижению. «Давай, покатай меня, большой охотник!» Не мог удержаться джен чтобы не ляпнуть какую-то гадость. Я взялся за поводья Рюка, который уже немного пришёл в себя, и пустил его трусцой. «Непременно!» – ответил сквозь зубы. Остальную дорогу мы молчали. Джиэн в какой-то момент просто отключился, а я был не в том настроении, чтобы говорить. К тому же надо было прислушиваться к каждому лишнему шороху. Слава трёхликому, никто больше не пожелал подкинуть нам приключений. В какой-то момент я понял, что уже не слежу за временем. Главное не смотреть влево, где обрыв, и можно слететь, если занесет. Прямо и еще раз прямо возле скалы. Рюк молодец, держится спокойно, будто и не было никакого боя со стеклянниками. Джиан спит, а Бура молчит, сложив лапки на животе, и созерцает заснеженные горы. Кругом тишина, драконы не любят суеты. Поэтому и селятся подальше от людей. Им-то чего, вышел из своей пещеры, взмахнул крыльями и мигом долетел куда нужно. Это таким, как я, ехать и ехать. Рюк вдруг громко фыркнул и начал замедляться. Я уже обрадовался, что цель близка, однако, глянув вниз, понял, почему зверь почти остановился. Нет, это просто нет слов, достанут да свидетелями все двенадцать духов круговорота подземных рек. Оказывается, дракон не просто забрался подальше от людей, но еще и выбрал винтовую пещеру. Сани в конце концов пришлось остановить. Я вступил на поскрипывающий снег, присел и начал рассматривать спуск. Так, если цепляться руками и ногами, то в принципе можно преодолеть отвесную стену и не упасть раз двадцать. Я мотнул головой, совершенно неуместный юмор. Тут нет выхода, надо просто взять и спуститься, при этом ориентируясь исключительно на свои возможности джеан ранен его лучше вообще не трогать а буро этого тоже лучше не просить помогать чтобы потом не пришлось принимать меры что у нас тут поинтересовался подползши абура будто почуев что я о нем думаю у, -у, -у, -у. то есть ты понял да вздохнул я мне это не нравится акихита мне это совсем не нравится но выхода нет я повернул голову и посмотрел на дджиана Цук, надо же было так попасть на стеклянников. Это уже какая-то насмешка судьбы. Сначала сталкивает меня с тем, кого не хотелось бы видеть, потом даёт его в помощники, а на следующем повороте вышибает из игры. Наверное, где-то наверху богиня Унмей смотрит на нас, поедая сладкие моти, и оглушительно смеётся. Лично я никогда не слышал, но во множестве легенд сохранились упоминания, что у повелительницы судьбы скверный характер, прожорливое брюхо и мерзкий смех. Уж не знаю, откуда взяли это рассказчики, но чует мое сердце сказано чистая правда. «Какие будут предложения?» – поинтересовался Абура. Я встал, отряхнул колени от снега. «Сначала оттягиваем сани поближе к скале. Там точно не будет продувать ветром. Да и тебе удобнее наблюдать». «Зачем?» – озадачился он. «За обнаженными фаворитками императора». Абура надулся, понимая, что шуточки неуместны, но благоразумно решил промолчать. Мы подошли к саням. «Так, Джиан, внешне не изменился, дышит поверхностно, но без хрипов. Я склонился ниже, чтобы поправить повязку». «Может, еще поцелуешь?» Срывающийся шепот, от которого я едва не дернулся. «Обойдешься, ты совсем не похож на прелестную Юмионну, которую дракон похитил из отчего дома и заколдовав, спрятал в пещере, окутав чарами сна». Но потом она всё же проснулась, узнала, что дракон может обращаться в прекрасного парня и родила ему троих детей. Добавил Абура и тут же получил подзатыльник. «Ай!» джен слабо улыбнулся. «Он у тебя забавный. Вот и поразвлекает тебя, пока ты будешь лежать». джен нахмурился, медленно повернул голову, чтобы оценить обстановку. «Что там?» «Винтовая пещера», — коротко ответил я. «Поэтому вы тут остаётесь вдвоём». «Большая просьба, никуда не влезать, пока меня не будет». Я ждал возражений, даже возмущений, но Джиан только закусил губу, а потом кивнул. По жёлтым глазам стало ясно, слишком хорошо оценивает своё состояние. Понимает, что станет только обузой. Он с трудом поднял руку, сорвал с себя амулет в виде молочно-белого квадрата с просверлённым отверстием посередине и протянул мне. «Держи, это защита. Он не даст дракону проявить агрессию». «Слабо верится, что амулет сумеет остановить такую громадную зверюгу, однако я знал, что джен не зря уважаем снежными целителями. Значит, стоит довериться». Я взял камень на шнуровке и тут же почувствовал, как по венам пронеслась свежая и горячая джу. Невольно вздрогнул и внимательно посмотрел на Джиэна. Так и улыбается паразит. И ни за что не скажет, сколько силы вогнал в эту безделушку. «Спасибо», — глухо сказал я. «Следите тут в оба. Абура, если что, то зови на помощь». Ехидничать ни один из них не стал. И слава всем богам. Некоторое время еще постоял, но потом быстро направился к спуску, стараясь не смотреть на оставшихся позади. Что-то давно не было такого чувства безнадежной и глухой тоски. Беды не ощущается, но в то же время, будто мертвенно белая рука из снега и льда ухватила меня за грудь и сжимает с каждой минутой всё сильнее. Когда перед глазами показался припорошённый снегом спуск, всё внимание я сосредоточил на том, как благополучно его преодолеть. Машинально надел амулет на шею и спрятал под одежду. На миг кожу обожгло, и тут же всё затихло. Так, вниз. Поначалу я шёл по узкой дорожке, держась за скалу. Ладонь в любой момент может примерзнуть, но я этого даже не чувствую. Шаг за шагом, поворот за поворотом. Ни одного взгляда в сторону, ни единого вздоха ни по делу. Только не сорваться. Только идти, идти, идти. В какой-то миг захотелось посмотреть вверх, на головокружительную спираль, которая при взгляде снизу будет рваться и врезаться прямо в серое небо. Но я поборол искушение, понимая, что этого делать нельзя. Так в любую секунду можно потерять опору и полететь прямо на камне. «Нет, я дойду», – прошептал одними губами. Подошва пошла по кривой на льду, я потерял равновесие и с криком полетел вперёд. Приземление оказалось жёстче, чем хотелось бы. Голова гудела от удара, дышать получалось через раз, перед глазами плясали красные точки. «Так, главное, чтобы были целы кости, остальное – ерунда». Наспех, ощупав ноги, понял, что обошёлся только ушибами. «Переживу». Осторожно встав, я посмотрел на черный зев в драконьей пещеры. Похоже, начинается самое интересное. На несколько секунд я замер, пытаясь понять, как действовать дальше. Баужей сказала, что дракон готов разговаривать. Значит, перекусить мной в его планы не входит. С другой стороны, кто знает, что в голове у тех драконов. Да и сама Баужей, та еще старая сте, уважаемая мать рода. Поправив катану на боку, я уверенно шагнул в пещеру, оставляя за спиной заснеженные скалы. «Храни меня, трехликий!» Поначалу казалось, что я попал в бесконечную ночь, в которой нет ни искорок звезд, ни блика луны, ничего. И двигаться надо на ощупь, выставив перед собой руку. Трижды прокляв посланника императора, хитрость снежных целителей и самого дракона, я медленно двигался вперед. Дорога, на удивление, прямая. Дракон выбрал недурственное место. В какой-то момент я остановился и шумно выдохнул. Может быть, к цукам всю эту культуру и зажечь светляка из джу? Так хотя бы не разобью себе нос на каком-то повороте. Я поднял руку, почувствовал, как от локтя до кончиков пальцев пролетела тёплая молния, наполняя кровь энергией. — Даже не думай! Неведомо откуда раздался низкий голос, от которого я едва не подпрыгнул. Завертел головой, пытаясь понять хотя бы по звукам, кто рядом со мной. «Нет, тут я однозначно один, никого нет». «Не смей тут наследить», — донёсся тот же голос. «Испортишь мою живую тьму, спалю живьём». «Не слишком приятно такое слышать, при этом прекрасно понимая, что это могут сделать в любой момент. Он явно меня видит, а вот я... проблемка». «Буду крайне признателен, если вы подскажете, как выйти на свет», – произнёс я как можно вежливее. «Насколько, конечно, это реально, когда ты уже зашёл в чужой дом, не спросив разрешения». В ответ раздалось презрительное фырканье, от которого по спине пробежали мурашки. «Нет в нём ничего ни доброго, ни забавного. Если на вас решит фыркнуть хищный зверь, который может заглотить всего одним движением, то тут будет только одно чувство – «Мама, я влип». Тем не менее, на уровне моих глаз мягким серебристым светом вспыхнуло несколько крылатых огоньков. «Следуй за ними!» — приказал голос. Я молча пошел за огоньками, решив, что это самое разумное решение. Шел долго. В какой-то момент я просто начал терять счет времени. Рассмотреть, что находится вокруг, толком не удавалось. Только узкая дорожка до скалы с обеих сторон. Кстати, что имел в виду дракон, сказав про живую тьму? «Поворот!» Дёрнулся едва не врезавшись в стену. Тут же раздалось тихое хихиканье. Ехидное такое, нечего сказать. Я сделал шаг, и в тот же миг зажмурился, потому что по глазам ударил яркий свет. В ушах зазвенело, словно сразу запели сотни хрустальных колокольцев. "Я не столь страшен, чтобы так жмуриться", засмеялся кто-то. Осторожно приоткрыв глаза, я понял, что нахожусь в ох, ничего себе. Круглый зал был создан из хрусталя. Резной, сказочный, невероятный. Пол выложен драгоценной мозаикой, потолок усеян множеством сталактитов, которые светятся серебром. На стенах нарисованы стеклянники и красивые девушки. Беловолосые такие и белокожие, явные снежных целителей. Ничего себе! Это уже совсем незабытая пещера зверя. Это же настоящее произведение искусства! В какой-то момент от стены отделяется фигура и направляется ко мне. С каждым ее движением прозрачная плоть наполняется жизнью и цветом, становясь гладкой кожей. Тут же от щиколоток стремительно поднимаются синие чешуйки, причудливо одевая незнакомца. Длинные белые волосы, частично собранные сапфировыми шпильками на макушке, частично лежат на спине и пояснице. Черты лица какие-то острые, разрез глаз уже, чем у джапонцев. Высокие скулы, прямой нос, тонкие губы, на которых такая улыбка, что впору дать дёру и спрятаться за Хиямой, стоящую пограничного города Шавасаки. Он остановился в нескольких шагах, прищурившись, осмотрел с ног до головы. В отличие от меня, спокойно, без малейшего намёка, на удивление. Ну да, логично, он людей видел. Это я ранее с драконами не сталкивался. И уж никак не ожидал, что он примет человеческий облик. «Ну, здравствуй, Акихита Накаяма», — гортанно произнес он. Несмотря на внешнее изящество, было прекрасно понятно. Передо мной древнее и безумно опасное существо. Не стоит обольщаться. То, что он так невинно стоит и беседует со мной, еще ничего не значит. В березовых глазах то и дело вспыхивало серебро, заливая весь зрачок. На скулах и подбородке иногда переливались синим огнем родовые татуировки. Какие они у драконов, не знаю, но однозначно свои, показывающие силу и уровень джу. Так уж сложилось в нашем мире, что каждый наполнен своей силой. «Приветствую, господин Агор», — уважительно произнес я и поклонился. «Благодарю, что согласились со мной поговорить». «Я еще не соглашался». «Не спеши, богов не смеши. Зря я это брякнул, не стоило». Впрочем, сейчас такое время, вообще не разберешь, что именно надо делать. Скажешь, настроишь против себя кого-то. Промолчишь, решат, что оскорбил. Надеюсь, мы сумеем договориться, господин. Господин? Называй меня Тайлун, — хмыкнул он с любопытством, рассматривая меня. В руках уже сжимал красивый голубой веер, расшитый золотыми нитями. Я его изначально даже не разглядел, где только прятал. Говори, — коротко бросил он. Веер раскрылся полностью со щелчком. Тайлун начал лениво обмахиваться им. «Видно, правду говорят, что у драконов безумно горячая кровь, поэтому им жарко даже среди снегов и льдов». Я поколебался всего несколько секунд, но потом быстро произнес. «Мать рода снежных целителей, госпожа бао сказала, что я могу обратиться к вам за помощью, великий Тайлун». Снова поклон. «Сын императора Солнца Тхэмин пропал из дворца». Его разыскивают, чтобы суметь дать необходимую защиту. Посланник Императора, которому я не могу отказать, дал задание разыскать Тхемина. Выполив это, я резко умолк. Да, с одной стороны, выложил сразу все как есть, ничего не утаивая. С другой, есть чувство, что дракон этого я ожидал. Странное ощущение, что он именно правды и ждал. Просто хотел посмотреть, насколько я готов быть откровенным. И получил сполна». Только вот молчит, зараза. А мне бы хоть какой ответ? Если дракон упрется и не пожелает помогать, то было бы очень неплохо, если бы дал пинка под зад сразу. Тогда буду решать вопросы другими способами. Тайлун не спешил. У него явно были какие-то свои мысли относительно сказанного. Единственный звук — щелчки веера. То закроет, то откроет. — Тхэмин ни разу не глупый мальчик, — наконец произнес он и синие всполохи змейками завелись на левой скуле. «Уходил он как раз за тем, чтобы побыть в безопасности». «Я чуть нахмурился. Значит, кто-то хотел его убить? Покалечить?» «Впрочем, где большая власть, там и большие проблемы». тхемин сознательно от кого-то скрывался. «От кого?» «Вижу, что соображаешь, Акихита Накаяма», — хмыкнул Тайлун. «Это хорошо». «Я, в принципе, согласен с тем, что ему нужно держаться подальше и от этих мест, и от столицы Джапонской империи, но в то же время...» Щелчок, веер сложился, едва не хлопнув меня по носу. Я дернулся, но Тайлун не обратил внимания. «Не знаю, как долго он сможет скрываться. Те, кто хотят Джапонский трон, ни перед чем не остановятся». То есть опасность идет со стороны императорских отпрысков от других жен? Насторожился я. Тайлун качнул головой. Тихонько звякнули металлические кружки, прикрепленные к спицам в волосах. Не только, но это одна из причин. Поэтому тебе стоит отправиться в Шавасаки. След Джудхэмина именно там. Я быстро соображал. Шавасаки – город, где настолько тесно сплелись тленовивцы и джапонцы, что не разберешь. Господин Кальбах, мэр и хозяин города, умело лавирует между правительствами обоих государств, умудряясь заключать нужные договоры и прикрывать своих горожан от всех невзгод. Официально Шавасаки – красивейшее место, где живут торговцы, ремесленники и маги. Неофициально – пристанище для всех, кто не в ладах с правительством и нуждается в укрытии. Речь идет не о ярых преступниках, а о тех, кто любит заигрывать с законом. Значит, Шавасаки. Еле слышно повторил я. «Твою репутацию я знаю», – внезапно произнёс Тайлун, заставив меня подозрительно на него взглянуть. «Не нужно такой насторожённости. Ты достаточно известная личность, детектив Накаяма. Особенно после того дела с двенадцатью чёрными йокаями». Я чуть поморщился. Предпочёл бы никогда об этом не вспоминать, но раз сейчас это сыграло на руку, то хорошо. «Хотите сказать, господин Тайлун, что доверяете мне?» Конечно, вопрос звучит крайне наивно, но промолчать не получилось. Ведь если я все понимаю правильно, то мне он раскрыл информацию, о которой не знает Бао Жей. «Не доверяю, но вижу, что ты человек чести», ответил он, а потом вдруг хитро прищурился. «К тому же шаман снежных целителей никогда не свяжется с подлым человеком». Я невольно закашлялся. Это что-то новенькое. Но сдаётся мне, что уважаемый Тайлун просто недолюбливает Бао Жей, либо же считает, что каким-то образом она тоже может навредить Тхэмину. Уж не знаю, откуда пришли такие мысли, но они кажутся удивительно правильными. «Спасибо», – пробормотал я, понимая, что надо что-то сказать. «Чем я могу отблагодарить вас?» «Я сам приду за благодарностью», – хмыкнул Тайлун. «Не переживай». Он отвернулся, всем видом показывая, что я могу уйти. «Удачного пути, Акихита каяма Миг, и от Тайлуна не осталось даже силуэта. Ничего. И как это понимать? «Спасибо, господин дракон!» — всё же прошептал я и со вздохом отправился на поиски выхода из пещеры. «Кажется, мне есть над чем подумать. Хорошо так подумать» но для начала надо подняться доставить назад раненого джена и убраться подальше от владений мин как поступить если бы уже и спросит о том где искать химина тайлун не дал никаких указаний но однозначно будет не в восторге если начнут репаться значит надо постараться вернуться незамеченным это нелегко но невозможного не бывает оказавшись на заснеженной площадке набрал морозного воздуха в грудь А жизнь не так уж плоха, как может временами показаться. Что-то тихонько звякнуло. Я нахмурился, не сразу сообразив, что это. Но потом быстро сунул руку за шиворот и достал амулет Джиана. Квадрат знатно потемнел, будто его опалили огнем. Так-так, кажется, господин Тайлун вовсю пытался подчинить меня своим чарам, но ничего не вышло. — Очухаешься, шаман, с меня кувшин лучшей джапонской рисовой водки, — пробормотал я и принялся подниматься по крутой скале, оставляя за спиной пещеру дракона.